глава 21. Чекменёв с Миллером перегруппировали свои силы. В свете полученных от Уварова докладов на боевую устойчивость дворцовых гренадер в поле рассчитывать не приходилось. Если по ним ударит батальон боевиков, подобных тем, которых пока что сдерживали печенеги. Нет, народ в роте надежный, в верной присяге, но все же больше специализирован на плацпарадах и внутренних караулах. Это не штурм гвардии, не диверсанты, каждый из которых сам по себе и личный состав, и командир. Лучше отвести их за линию стен, и пока не поздно, рубить бойницы по всем азимутам. «Мин нет!» – матерился Миллер. «Артиллерии нет! Как оборону строить?» «Скажи спасибо за то, что есть!» – ровным голосом отвечал ему с веранды Олег Константинович, исключительно для порядка осматривая свои многочисленные винтовки и штуцеры, оснащённые уникальной оптикой. Если начнётся плотная осада или штурм, он поднимется на галерею, откуда открывается круговой обзор, и будет отстреливаться до последнего патрона. Жаль, что вы не приказали у Уварову пригнать с базы хранения еще машины три боеприпасов. А ты бы подсказал вовремя. Войсковой старшина подавился следующим словом. Ты, Павел, запомни, продолжал князь, у нас тут не боязет. Месяц нам не высидеть, хоть с боеприпасами, хоть без. Либо подойдет помощь, либо нам кранты через час боя хотя бы с регулярным полком. То, что враг медлит, слегка обнадеживает. Значит, сил у него не так много, или они связаны в других точках. Миллер много лет служил по протокольному ведомству. Строевого опыта почти не имел, несмотря на казачью закваску. Потому и получал его Олег Константинович. А больше для себя он все это говорил. Ибо известно, ничто так не успокаивает, как разъяснение общеизвестных предметов. Стоит у неприятеля появиться взводу танков или парочки полевых гаубиц, Раскатают бериндеевку по бревнышку. Жалко будет, коллекцию тут у меня неплохие собраны. В ворота влетел небольшой грузовичок-пикап. На подножке стоял, держась одной рукой за стойку окна, Чекменев. В другой держал незнакомого вида пулемет. Генерал соскочил, не успела еще машина остановиться перед ступеньками крыльца. В кузове князь увидел измазанного копотью висящей лохмотьями куртки печенега и два лежащих ничком тела в камуфляжах. На одном офицер сидел, на второе поставил облепленные грязью ботинки. «Трофеи взяты, Ваше Величество, и пленные!» доложилчик Миньёв сопровождает подпорутчик Юрис. Подпорутчик перепрыгнул через борт, отдал честь, явно стесняясь своего вида. Вытащил из машины и сложил к ногам Олега ещё один пулемёт и три автомата, тоже не здешние. Символически получилось. Всё в рабочем состоянии, бьют намного лучше наших, изготовлены тем не менее, судя по клеймам, в Туле. «Поздравляю, поручик Юрис! Покажите пленных, они хоть живые?» «Рад стараться!» — снова козырнул поручик. «Живые, но не ходячие, ноги перебиты, противошоковая вколота. Говорить могут?» Юрис развел руками. «Только матерятся, прошу прощения, и переговариваются иногда не по-русски. Покажи!» Князь спустился к машине. Поручик с натугой перевернул боевиков на спину. «Да, красавцы!» — оценил Олег Константинович. «Откуда? Как звать?» — резко спросил он по-русски, потом еще на нескольких восточных языках. Один промолчал, ворочая покрасневшими от боли глазами, второй сквозь зубы бросил. «Видишь, куда дошли!» «Дойти не штука, вернуться труднее». Ты вряд ли доберёшься. Говорить будешь или сразу кончать? К врачу отнеси, говорить потом. Пленник обращался исключительно к князю. Остальных словно и не видел. Врача сюда. Будет тебе помощь, если скажешь, Сколько вас было, сколько осталось. Не скажешь, велю в свинарник бросить. Там и подыхай. Было триста. Сколько осталось, не считал. Твоих меньше. Скоро танки пойдут, совсем никого не останется. Тогда долго говорить будем. Займитесь им, доктор, сказал князь лейб-медику. Чтобы через полчаса он мне не только говорил, чтоб арию варяжского гостя смог исполнить. Причем тут именно варяжский гость, персонаж совсем из другой оперы, никто не понял. К слову, наверное, пришлось, или глубина державной мысли не дошла до простых смертных. «Танки — это погано!» — рассудительно промолвил Олег Константинович, одновременно уложив трофейный пулемет на стол и пытаясь разобраться в его устройстве. Поручик устремился помочь. «Погоди, мне самому интересно!» «Так-так-так...» В принципе, ничего сложного, но весьма остроумно, весьма. Он поставил на место крышку ствольной коробки, передернул рукоятку, досылая патрон. Приложился, дал короткую очередь по кроне дальней сосны. Крутясь, отлетела ветка. «Хорошо бьет», — согласился князь. «Много взяли?» — спросил он Юриса. «На поле боя подобрали шесть пулеметов и около 20 автоматов». Капитан Уваров приказал использовать для усиления обороны. Правильно приказал. Долго еще держаться сможете? Сколько надо, Ваше Величество? Про танки слышал. Гранат в запасе достаточно имеете Не считал, Ваше Величество. Наверное, десятка три есть. Отобьемся, дорога узкая, лес непроходимый. Спасибо за службу, поручик. Чарку герою. Миллер тут же протянул фляжку. «Стой! Дай сюда!» Князь забрал фляжку у адъютанта, сам подал офицеру. «Из собственных царских ручек оно куда почетнее». Тарханов нервничал все сильнее. Сидят они в Кремле под защитой стен. Гарнизон порядочный, припасов хватит, чтобы полугодовую осаду выдержать. А князь Чекменёвым в деревянной избе от вражеских банд отстреливаются. Ему даже в Пятигорске легче было. Сам по себе воюй не хочу. Только что о Татьяне мысли проскакивали. Кстати, как они там сейчас? Татьяна с Майей. Ляхов в соседней комнате не отходил от планшета. Не компьютерного, простого, нарисованного на бексигласе и подсвеченного снизу лампочками от карманного фонарика. Впрочем, настоящих компьютерных Сергея не видел. Не довелось ему побывать на Волгале со всеми её чудесами. Пометки на плане Вадим делал восковыми мелками. «Что скажешь?» – спросил Тарханов. «Такое впечатление, что паяльник сунули в осиное гнездо». Оказал Ляхов на испятнанной разноцветными кружками и стрелками щит. Отовсюду поперло. Смотри, на Воробьевых горах, неизвестно откуда взявшиеся, пушки устанавливают. Информатор сообщает. Длина ствольная, на очень толстых резиновых колесах. главные дульные тормоза на стволах. Я сейчас туда рвану может, успею прикрыть лавочку? Не понял, сказал простодушный полковник. Что такое тормоза и почему это главное? Потому что наша инженерная мысль до такой простейшей штуки не додумалась. Откат при выстреле вдвое снижает. И значит, эти 100-миллиметровки с параллели привезли. И начнут они гвоздить даже и по нам с тобой, только щебенка полетит. Как большевики в 17 из 6-дюймовок в прошлой истории. Потом про историю. Сейчас пока не начали. Что? Да ничего. Продолжай гарнизоном командовать. Заставь, наконец, Пересветов со всеми подчиненными частями к тебе подтянуться. Академию, бля. Это ж целый батальон только офицеров, а службы обеспечения. Как мы в Польше огнем и мечом. Пусть сюда прорываются. Даже полк в кулаке сильнее корпуса в россыпь. А они там не продались. Тарханов, недопущенный в круги высшей военной аристократии, знающий о подробностях только со слов друга, не доверял им генетически. Не думаю. Может, соображать слишком медленно, но продались не верю. Не тот уровень. Так что вызывай, не сомневайся. Был же приказ князя. Построй их тут как умеешь. Слышь, Вадим? Зло отозвался и, сплюнув в сторону полмунштука папиросы, вдруг спросил Сергей. «Может, нам Шлимана с компанией сюда позвать? Хоть пообедают нормально?» Мысль товарища показала Сляхова практически интересной, но и жутковатой в пересчете на нормальную логику. «Довели, значит, парни. Это серёжа всегда успеется». «Раз Максим на базе сидит, генератор в наших руках». «Но знаешь, фитиль в крюк камеру никогда не поздно сунуть. И почти всегда рано. Ты лучше здесь сообщение из Бериндеевки подожди, от морпехов с маршрута, а главное, от Александра Ивановича. Заверил он меня час, самый крайний срок». «Подожду», – мрачно ответил Тарханов. «Мне б на него живьем поглядеть!» В голосе прорезалась мечтательность. «Увидишь, но пока нужно делать, что можешь и должен. Я пушки громить пойду. Одна нога здесь, другая там. А тебе неплохо бы для прикрытия еще две-три роты выбросить на театральную Арбат и набережные. Продвинуться сколько можно, демонстрируя силу слегка пострелять, если придется, и назад». «Договорились». Ляхов, не вдаваясь в субординацию, приказал кремлёвскому генерал-интенданту выгнать из гаража три представительских лимузина и парадный катафалк. А что, не дурно для маскировки? В них набилось человек 20 сверхсрочников внутренней службы и штабных офицеров, с радостью согласившихся проветриться. У каждого автомат, пистолет, ручных гранат прихватили от души, пушки подрывать. Долгий бой не планировался. Ехать было всего ничего. Переулками, переулками, мимо Новодевичьего, через мост, потом по дуге, объезжая Воробьёвы горы с тыла, и пожалуйста. Всё здесь выглядело так, как доложено. Просторная поляна, с которой открывается вид на всю Москву, где Герцен с Игарёвым в чём-то клялись, убей, не помню, где Наполеон якобы ждал ключей, Какие нахрен ключи, если и дверей нету? Зато пушки были на месте. Заканчивали разворачиваться на огневой позиции. Расчеты исполняли положенные боевым уставом. Подкапывали землю подсошниками, проворачивали механизмы горизонтальной и вертикальной наводки, выгружали с машин снарядные ящики, распечатывали, протирали ветошью длинные унитары не слишком торопятся, но минут через 15-20 будут готовы к стрельбе. Командиры орудий и огневых взводов шарят биноклями по горизонту. Просмотренные ляхвом на Волгалии и в учебном центре документальные фильмы, посвященные технике того мира, были совершенно точны. Они самые d 74 Калибр 122-го миллиметра, набор снарядов на любой вкус. Одним боекомплектом разнесут кремль по кирпичам. Но подзадержались ребята. Или страшно стрелять по национальной святыне, или приказ не поступил. Ну, тогда мы начнем первыми. Был бы на месте Second Fest, все закончилось бы в минуту. Всех дел положить из автоматов в спину расчёты и точка. Однако Вадим II был человеком иного времени и иной психологии. Повыскакивали его офицеры из машин, подбадривая себя воинственными криками, заняли огневые позиции. А что там занимать? Рядовые безоружные, у наводчиков и командиров орудий, пистолетов в кобурах, у двух офицеров тоже. Даже прикладами в морду бить никого не пришлось. В правильном наставлении сказано, на марше и при развертывании огневых позиций артиллерия беспехотного прикрытия беспомощна. «Где командир батареи ИНП?» спросил Ляхов старшего лейтенанта с неприятным, то и дело передергиваемым тиком лицом. «Похоже, из запойных. Служил одно время с Вадимом такой». Поручик Саратов, которому каждые два года то давали третью звёздочку, то снимали две сразу. «Вон там, на склоне, где раньше трамплин был, веди. Дёрнешься, стреляю. Тут тебе не упроньки. Ишь, придурки, на Кремль нацелились. За поллитра или сверху добавить обещали. Чего там вести Они как шум услышали, наверняка дёру дали. Ну, сходим». Бусоль и стереотрубу с дальномером заберем. Похоже, собственная судьба артиллериста совершенно не интересовала. Так и вышло. Кроме приборов и нескольких окурков, на командном пункте ничего не обнаружили. Вернувшись, наведенными стволами и веселым матерком, поощряя усердие пленных артиллеристов, заставили их свернуть батарею, подцепить орудие к транспортерам, загрузить обратно снаряды. Теперь можно и в расположении. Лишь бы по дороге никто не кинулся отбивать трофеи. Вадим на такой успех даже не рассчитывал. Думал, просто накатники у пушек взорвать или затворы унести. А тут вся батарея в полной исправности. Офицеры оживленно вспоминали строки орденских уставов, суливших за захват с бою вражеских орудий, никак не меньше Владимира с мечами, каждому участнику дела. — Танки, значит, — без особого выражения сказал Уваров. — Танки мы с самого начала ждем. Теперь понятно, чего они затаились и помалкивают. — Нам же лучше, — ответил Рощин, — Исползавшись с Константиновым и несколькими разведчиками всю нейтральную полосу Они притащили большую часть трофейных автоматов и пулемётов Два пулемёта отправили в Бериндеевку, а остальными оснастили тыловой артсечный рубеж Пока подъедут, пока сориентируются, на мину глядишь, кто напорится, час-другой выгадаем Потому и нечего рассиживаться. Начинайте копать гранатометчиком новые гнезда. Желательно под корнями деревьев потолще. А дороги метров 20-30. В шахматном порядке по обеим обочинам. На расстоянии огневой связи. Про пути отхода не забывайте. В общем, сами знаете. Я потом посмотрю. Дротиков у отряда осталось всего 8 штук. По 3 противотанковых гранаты на трубу. Если повезет, коробок 5 сжечь можно. И надежно загородить дорогу. Уваров боялся только одного. Если танки вообще не пойдут на сближение и станут гвоздить по позиции с недосягаемого расстояния. Впрочем, это тоже неплохо. Танковая пушка не гаубица, калибр не тот. Осколочно-фугасных в боеукладке не так много – Постреляют в белый свет, как в копеечку, и все на этом. В чистом поле, да, там бы тяжко пришлось. Так примерно события и стали развиваться. Издалека послышался тяжелый гул и лязганье траков. Враги подняли радостный вой, снова замолотили из всех стволов. Воздух опять наполнился свистом, жужжанием шлепками пуль. Уваров Хоть и полагалось ему руководить с командного пункта, надежно укрытого за глубоким оврагом, труднопреодолимым даже и для пехоты, не утерпел. Пополз вперед, чтобы лично поучаствовать в завязке боя. От этого многое будет зависеть. Первые два танка, которые он разглядел в перспективе, стометрового прямого участка дороги, ему не понравились. «Ну, совершенно!» чересчур они были большие с широкими приплюснутыми башнями и едва не корабельного калибра пушками какие там 57 или даже 76 тут считай, все пятьдесят от такого чемодана и в лесу не очень-то спрячешься что за техника опять и как и грузовики из бокового времени а откуда же еще наработали господа ученые с началками морда бы набить не спеша с расстановкой по фильдфебельски А делать что? Все равно стоять и стоять. Разве немного меньше, чем планировали? Танки ползли не торопясь, лениво перематывая гусеницы, поводя стволами. Позади второго группами бежали приободрившиеся боевики. Валерий прикинул, если попасть гранаты в левый борт головного танка, Да чтоб заодно и гусницу перебить. Его почти наверняка развернёт поперёк дороги за счёт остаточного вращения правой. Движок вмиг не заглохнет. Оборотов пять всегда сделает. Сосна здесь почти вплотную подступает к обочинам. Второму трудновато будет просунуться. Тут бы его запалить. А дальше будем смотреть. Взрыв, донесшийся до Берендеевки, не походил на звуки, раньше доносившиеся с поля боя. «Вроде как машина со снарядами рванула», — сказал Миллер. «Или танк», — добавил Чекменев. «Громковато для танка», — не согласился князь. «Он ведь привык к совсем другой технике. На известных ему моделях укладки малокалиберных снарядов при попадании в танк редко детонируют разом». Чаще рвутся по очереди без особого шумового эффекта. После короткой паузы один за другим раскатились несколько пушечных выстрелов. Будто десяток молний разрядились прямо над головами. «Ого-го! -го, это что же такое? Шестидюймовки?» «Тогда, господа!» — прищурился князь. «Пора вспоминать слова бессмертного варяга. Последний парад наступает!» «Может быть, Олег Константинович, пора все же уходить в леса? Пойдем на Дмитров, перехватим ушелон с морской пехотой. Тогда и вернемся», — предложил Чекменев. Лицо князя выразило сомнение. «Совершенно верно, Ваше Величество», — поддержал генерала миллер «Пока полководец жив и на свободе война не проиграна. Вспомните исторические примеры. А так прилетит дурной снаряд, и конец не только нам» но и всему нашему делу. Но как же? капитану Уваров, его люди. Гвардия обязана до конца защищать своего императора. Хорошо, только свяжитесь еще раз с Тархановым. Где его помощь? Немедленно, Олег Константинович. Миллер, поняв, что решение принято, тут же начал отдавать распоряжение на предстоящий марш. План был прост и давно им продуман. Сколь можно дальше, продвинуться по обходной дороге к Сергиеву посаду. В случае встречи главной походной заставы казачьего авангарда с неприятелем, связать его боем, а князю с конвоем уходить в чащу. Ничего особенного, в худшем случае верст 20 пешком до ближайшего разъезда. Не разменимся с эшелоном. Игорь. «Обязательно пошли вестового Куварова. Через полчаса после нашего ухода может поступать по собственному усмотрению. В Москве встретимся». Или раньше. Танковые пушки продолжали бить размеренно, примерно по выстрелу в минуту. Гул словно зависал в сыром плотном воздухе, и треск пулеметов от этого был почти не слышен. Пару раз выпалили дротики, и вроде бы над кронами, смешиваясь с туманом, опять потянулся дым, который военный человек с фронтовым опытом ни с чем не спутает. Очень характерно дымят горящие танки. Великокняжеская кавалькада Из разведывательно-дозорной машины, русса болта Олега Константиновича, пикапа Чекменева и четырех грузовиков не успела еще завести моторы. Как с тракта, на который она собиралась выходить, на галопе вылетели два казака. Осадили коня, ловко спешились, закинули карабины через плечо. «Ваше превосходительство!» — обратился старший урядник Чекменёва. «Обнаружен неприятель, колонна грузовиков с танками. Длинные, с полверсты, может, больше. Наблюдатель с дерева не разобрал, далековато. Станичники встретят, конечно, когда подойдёт. Задержат сколько удастся». «Да и с винтарём много ли навоюешь? Полсотни стволов у нас, две трубы, один василёк. Ну, полчаса, может». «Так Есаул спрашивает, в мертвую стоять или сюда оттягиваться?» «Скажи, пусть отходят. Нечего с винтовками на танке. Здесь насмерть станем, если что. Помощь с минуты на минуту будет», — обнадежил он казака. «Тогда мы побежали?» «Бегите», — усмехнулся генерал. «Может, так оно и лучше», — сказал князь, подходя. Действительно, войска подойдут, а мы сбежали. Он настолько не привык, чтобы ему говорили неправду, что и сейчас поглядывал на свой хронометр, где длинная стрелка мучительно медленно подбиралась к клятвенно назначенному ляховому моменту. «Занять круговую оборону. Передайте Уварову, уцелевшим гранатометчикам отойти к мосту и взорвать». «Дождаться неприятеля, расстрелять остатки боеприпаса. Остальные сюда немедленно». На лесной дороге догорали три танка. Первый с сорванной башней, как бы вывернутой наизнанку. Это ему пробивший борт дротик угодил точно в боеукладку, полную, не израсходованную Только один снаряд-автомат успел подать в казённик. В двух других кумулятивные заряды выжгли людей, но без детонации. Так что снаружи монстры были почти как новые. Ещё четыре или пять, трудно разобрать на слух, методично расстреливали позицию Варова, как он и предвидел, не трогаясь с места и оставаясь в недосягаемости. Константинов вызвался сползать и завалить ещё хоть одного, но Валерий не разрешил. «Хватит нам покойников, будем отступать, мост взорвём, на том берегу закопаемся». И уже все. Мост был почти игрушечный, 10-метровый всего, но прочный, бетонный. Танк выдержит. Зато пойма ручья заболочена так, что хрен форсируешь. Чем взрывать? Противопехотками? Скинулся подпоручик. Тебя ж с нами не было вчера. Будь спокоен, уже заминировали. 200 килограмм пенталита. Вдарит так, что в Москве услышат. «Тогда оставь меня, я взорву, когда по нему техника пойдет». Тут и аналогичный приказ подоспел. На противоположный берег с уваровым вышло меньше половины тех, с кем он начинал бой. Измазанные кровью и грязью, с потемневшими от пороховой и тротиловой копоти лицами, кое-как перевязанные офицеры несли или под руки тяжелее раненых товарищей, а еще и оружие и ящики с патронами. Выносить убитых ни рук, ни сил уже не хватало. Прикопали лопатками, а то и прикладами прямо в окопчиках и ячейках, в расчете на то, что вернемся и сделаем как положено. И Рощин, и Константинов были рядом. Такое везение. И в Бельведере вместе бились, и Польшу сбоку и в поверху прошли. Радом взяли, да еще и здесь. Живые, даже не раненые. Под страховку электрического индуктора по старинке Константинов протянул проверенный временем шнур имени господина Бекфорда. Зря он не выставлен в парижской палате меры весов. Эталон скорости горения сантиметров в секунду. Миллионы, наверное, подрывников лично проверили и убедились. «Идите, парни, я дождусь, у меня нервы крепкие». Трех бойцов оставьте, фланги мне прикроют и подменят, если что. Такой фейерверк устроим, до вечера не очухаются. Не будет моста, еще час-другой боя на последнем рубеже у варов гарантирован. С тыла их не обойдешь, бериндеевка сзади, с флангов тоже, а с фронта приходите, ждем-с. Через болотину по пояс в ледяной воде продираться. И одновременно вверх прицельно стрелять никто не сможет. И потом рывок по сорокометровому крутому склону, глинистому, снежком притрушенному. Пожалуйста, автомат в зубах, значит, а всеми четырьмя скребись, как корова по льду. Валерий развеселился, пустив последнюю фляжку по кругу. Бывает такое веселье, У бездны мрачные на краю. Что, обер-офицеры, в училищах так называли юнкеров выпускного курса, вы чем Бог послал? Будет что вспомнить. Ты, Митька, считал, сколько нехристи в рай припроводил? Полтора танка, двадцать шесть рядовых, трех предводителей. Так и пиши евреляции Мне лишнего не надо. К тому... 9 единиц лично захваченного и доставленного по начальству особого секретного по причине неизвестности стрелкового оружия. Георгия как с куста. А можно и героя России. Отхлебнул, в свою очередь, и вдруг сказал без всякого ерничества. Нет, правда, если герои не мы, тогда я уж и не знаю. Не забивай себе голову. Неожиданно жёстко сказал Рощин, на него, похоже, опять накинула «Сунут, как он командиру раньше за пять штыковых, и спасибо скажешь». «Кто спорит?» — согласился Константинов. «Если бы за каждый бой до да по ордену...» — он махнул рукой. Сколько таких разговоров велось на солдатских и офицерских биваках за последние полтысячи лет только? Кто чего совершил, да кому чего полагается?» Шуба с царского плеча, сабля жалованная, деревенька тоже. Бывало везло, бывало нет. А служить надо, куда денешься. Опять вдруг загудел зуммер радиостанции. Уваров снял трубку зажима. «Капитан, живой пока? Мост не взорвал еще?» Валерий попытался объяснить замысел, но не успел. «Вот и молодец, удачно получилось, как раз пригодится». Голос Миллера звучал совершенно иначе, чем полчаса назад. — Еще поживем, наступать будем. Пришла помощь. Приготовься, сейчас к тебе выдвигаются. Сдашь рубеж и свободен. Противника видишь? Еще нет. Замешкались что-то. Ладно, у меня все. Ждем. Помощь — это хорошо. А откуда ж пришла? Окружной дорогой от Александрова или напрямую лесом? — Да какая разница? Митька, у тебя точно в загашнике есть. — Давай покрайней, отвоевались! — ликующим голосом почти выкрикнул Уваров. Константинов, понимающе кивнул и полез на одной вещь мешка. Минут десять прошло, не больше. Они и докурить не успели, как услышали за спиной мирный слитный хруст ломающихся под сотнями подошв шишек, веток и палок, покрывающих пространство между стволами. Офицеры инстинктивно вскочили. Но сказать вам, зрелище не для слабонервных. Ухитряясь идти даже по лесу почти сомкнутыми рядами, на них надвигалась цепь настоящих корниловцев с еще войны знакомых по фотографиям в альбомах, на стендах училищ и воинских частей, документальным и художественным фильмам. Именно в тогдашней форме, начищенных высоких сапогах, черных гимнастерках с алыми кантами, демонстративно смятых в фуражках с алым верхом. Единственное, что выбивалось из стиля – автоматы такие же, как у боевиков, вместо мосинских винтовок с четырёхгранными игольчатыми штыками. Висят на правом плече, на длинно отпущенных ремнях, прижатые локтем. За первой цепью вторая, третья. «Матерь Божья!» — выговорил Рощин. «Сказки Венского леса!» — добавил Константинов. Несколько кучек опалённых огнём неравного сражения печенегов, слишком оглушённые боем и смертями, чтобы сильно удивляться, поднимались скотчек и брёвен навстречу. Кому? Дедам-прадедам или статистам костюмированного драги-фарса? спасителем в данном случае. Остальное не так уж важно. Так и стояли пока Куварову не вышел откуда-то слева полковник с непоздешнему суровым, хотя вполне симпатичным лицом, похлопывая кавалерийским стекам по голенищу. «Да, Валерий вспомнил. Тогда все носили стеки или хотя бы прутики в походных условиях. Полковник Басманов Михаил Фёдорович, рад познакомиться» протянул руку, с которой предварительно стянул тугую перчатку. Валерий тоже представился, машинально взглянув на свою, исцарапанную и покрытую полосками запекшейся кровью ладонь. «Завидуя», — сказал Басманов, — «хороший бой выдержали. У нас, к слову, тоже бывало. Как-то в восемнадцатом на Кубани мы двумя ротами держали переправу против красной дивизии» неоднократно переходя в штыковые контратаки. Глаза полковника словно бы затянуло поволоко давних воспоминаний. Да чего же давних? Семь лет едва прошло. А начиная с 14-го, если... Император Николай I Павлович по неизреченной милости своей в 1855 году повелел защитникам Севастополя засчитывать выслуги месяц за год. А если б нам? Сколько в таком случае получается? Отсюда и тоска в глазах. Да, помню, читал, только и смог ответить Уваров. Оставим лирику. Вы сдаёте мне позицию. Что имеете доложить? Валерий доложил, что знал по последней оценке обстановки. Хорошо, капитан. Возвращайтесь в расположение. Если нужна помощь в переноске раненых, мои люди вам помогут личное оружие возьмите с собой, остальное пусть остается. Да чему тут оставаться? Пять пулеметов, гранатометы старенькие. И снова подумал, кому старенькие, а этим чудо техники, и спал лет вперед. Все равно, вам зачем лишнюю тяжесть таскать? И то верно. Уже собираясь прощаться, Уваров спросил то, что хотел с самого начала. Вас много, Михаил Федорович?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 И с фронтовым опытом тех сражений, когда действительно роты против дивизии в штыковые ходили. Да через час от боевиков со всеми их танками грязных портянок не останется. Точнее, только они и останутся. Тогда я могу быть спокоен. Со всем положенным графскому достоинству самоуважением поднес ладонь к козырьку фуражки уваров. Не сомневайтесь, господин капитан, не подведем. С той же мерой гвардейской вежливости, ответил Басманов. Во главе своей растрепанной, но непобежденной команды Уваров двинулся сквозь ряды корниловцев, которые смотрели на них с нескрываемым уважением. Кое-кто подбадривал бойцов из далекого будущего немудренной шуткой, но все же большинство молчало. По привычке или по приказу неважно, однако создавалось тревожное вагнеровская атмосфера прислушаться так услышишь заклинание огня валькирия и прочее все лейтмотивы и контрапункты в которых валерия разбирался прилично как и полагалось юноше из хорошего дома